Глава восьмая. Утром меня ждал сюрприз, и как ни странно приятный. Не дожидаясь Клер, я заглянула под повязку и обнаружила на левом плече три едва заметные ниточки шрамов, которые вчера утром были глубокими кровоточащими ранами, а к вечеру стали уродливыми рубцами. Интересно, эти светлые полосы так и останутся? Тогда можно будет забыть о платьях с открытыми плечами, которые Алянам в рассветном королевстве дозволялось носить после брачного обряда. Внутренний голос с готовностью подакнул, напоминая, что глубокое декольте наименьшее, от чего мне придётся здесь отказаться. Но я посоветовала ему умолкнуть. Задерживаться надолго в огненном чертоге я не собиралась, так что никаких пессимистических разговоров с самой собой. Пары дней и даже следа не останется. За спиной послышались шелест юбок и ласковый голос. Наверное, единственный, от которого мне не хотелось здесь вздрогнуть и схватиться за ближайший припрятанный осколок. Никогда не видела ничего подобного, пробормотала я задумчиво, обводя шрамы, оставленные драконьими когтями. Воспитанница Караев прошла в комнату. Я мало где бывала, мало кого знаю, но могу с уверенностью сказать: лучшие целительницы, чем Эссель Элесбет, Не сыскать во всем королевстве. Никто так не разбирается в травах, как она. Не сдержавшись, я тихонько хмыкнула. Надо же! Неужели эта змея, отравленная собственным ядом ненависти, способна кого-нибудь исцелить? Удивительно! Как и вчера днем, Клер поставила поднос на стол и принялась готовить целебный компресс. «Присядь на кровать, Риан!» Я послушно кивнула и опустилась на самый край, стараясь не смотреть на сбитые простыни. Всю ночь меня мучили кошмары. Снился Карай в моей спальне. Он накрывал меня собой, осыпал моё ногой и тело поцелуями. А я вместо того, чтобы сопротивляться, позволяла ему ласкать меня. И, кажется, сама этого желала. Сама тянулась за каждой новой лаской. В общем, сон действительно был страшным. Надеюсь, он останется единственным и неповторимым в моей памяти. Ну, то есть никогда больше ничего подобного не привидится. Значит, ты её ученица, спросила, возвращая себя в нужное русло, ловко наложив компресс клярке внуло. И помощница, я помогаю готовить зелья, бальзамы, всевозможные кремы, хожу в лес за травами. А Селе Лизбет с детства меня обучала, как и брата. На симпатичном личике девушки появились совершенно очаровательные ямочки, когда она улыбнулась, вспоминая о его гадстве. От книги неаман унаследовал дар исцеления. Мне вспомнилось вчерашнее появление Тальдена в башне. Стоило ему только приложить ладонь к моему плечу, и боль сразу утихла. То же самое могла сделать и Марканта, но вместо этого она предпочла преподавать мне урок послушания. Гадина. Подпитавшись новыми сведениями, я решила отказаться от пищи насущной, другими словами, пропустить завтрак. Ведь если ее светлость так хорошо разбирается в здешней флоре, то, скорее всего, секрет моей будущей несостоятельности, как алианы, кроется в каком-нибудь хитром зелье, которое будет проще всего добавить в питье или еду. А значит, придется поголодать. Да, легче было сказать, чем сделать. Я проснулась уже голодной, а когда Марит принесла под нос полный всевозможных вкусностей, горячие лепешки, мед, сыр, «Орехи и фрукты!» Чили пришел бы в восторг. У меня потекли слюнки. «Господин велел помочь вам собраться!» С явной неохотой заявила служанка. «Он желает показать вам город!» Из свитков, которые позаимствовала в столичном хранилище, я узнала, что караи правили обширным княжеством на западе королевства. В столице его был Чарояр, город в окрестностях которого был возведен их родовой замок. «Раз приказал, значит, выполняй!» Холодно посмотрела на служанку, старательно делавшую вид, что мы с ней на равных. «Оставь поднос, поем после!» Девица равнодушно хмыкнула, но пожелание мое выполнила. А я облегченно выдохнула. Не запихивают в меня еду, и то хорошо. Выдохнула и проводила поднос голодным взглядом, думая о том, что сама бы в себя ее с удовольствием запихнула. «Желаете выкупаться?» «Не желаю!» Просто помоги одеться. Вчера от нечего делать я заглянула в купальню, роскошную и просторную, уж точно не для презренной рабыни. Стены в ней были выложены ракушками, от самых крошечных до да поистине огромных. Пол тёплого песочного цвета был слегка шероховатым, а вода в бассейне отдавала лазурью, навевая мысли о бескрайнем море, пьянящем солёном воздухе, свободе. В тот момент мне безумно захотелось оказаться на песчаном берегу, но в отличие от Караи, я не умела создавать порталы, оставалось довольствоваться малым. Скало в волосы выкупалась в прохладной воде, стараясь не намочить раны. Купаться снова в присутствии этой вечно кривящейся дылды я не собиралась. Даже если бы это помогло оттянуть встречу с князем. «В какое платье желаете обрядиться? лениво поинтересовалась служанка. В любое ответила безразлично. И уже очень скоро пожалела о своём ответе, потому что извлечённую из сундука полупрозрачную тряпку лично у меня язык не поворачивался назвать платьем. В лучшем случае в нём на солнце будут просвечивать контуры тела, в худшем всё остальное. Ничего прозрачнее не нашла, и это же ласирский шёлк. Якобы не понимая, чем это я недовольна, захлопала глазами прислужницы. очень тонкий и дорогой. По приказу Эссель Эсбет это платье специально шили для вас. Ах, Эссель Эсбет. К моему приезду, значит, готовилась ведьма. Но раз моим гардеробом озаботилась её светлость, тогда никаких претензий. Погасив в себе искру ярости, я кивнула и позволила Марите обрядить меня в алый шёлк, стянутый на плечах массивными цветками из золота. Летящая юбка струилась по бёдрам, Обдавая прохладой кожу, глубокий вырез не оставлял просторы для фантазии. Идеальный наряд для обитательницы гарема, но вот для знакомства с городом. Надеюсь, я не ошиблась, и его светлость оценит платье по достоинству. Быстро заплетя мои волосы в свободную косу, Марит накинула мне на голову алую дымку-покрывало, такого же невесомого и прозрачного, как и платье, и оставила меня завтракать. Не положить себе в рот ароматную ещё тёплую сдобу стало для меня настоящим подвигом. Выйдя на балкон, чуть не плача, я раскрошила лепёшки, уверенная, что птицы уничтожат следы моей непокорности. Вырыла в траву напиток и отщипнув кусочек сыра, тоже выбросила в сад. Единственное, что себе позволила это один фрукт и несколько орешков, которые немного притупили чувство голода. Подозреваю, что не надолго. Мельком взглянув на себя в зеркало и отметив, что из меня получилась, ну прямо-таки сногсшибательная одалистка, отправилась вниз. Изредка мне попадались на встречу люди. Слуги и приближённые князя провожали меня взглядами: одни заинтересованными, другие удивлёнными, в общем, равнодушным, выбранный Марит наряд не оставил никого. Карета поджидал меня у широкой насыпной дороги, что вела к воротам. пожидал у месте слетающим ковром, послушно расстелившимся у его ног. По мере того, как я к нему приближалась, взгляд Тальдена становился всё тяжелее. То ли так обрадовался нашей новой встрече, то ли что-то в моём внешнем облике его не устроило. Стоило поравняться с драконом, как я поняла, что именно. Караи раздражённо рыкнул. Что это ты на себя нацепила? А после схватил меня за руку и поволок обратно в замок. Надеюсь, только переодеваться. Что дали, то и нацепила, развела я руками. Вернее, одной рукой, потому что вторая по-прежнему оставалась в крепком драконьем захвате. Уже заскучилось по наказаниям, покосился в мою сторону огненный. При виде слуги, попавшемся нам на пути и имевшем неосторожность пройтись по мне беглым взглядом, король дёрнул меня на себя и ускорил шаг, отчего пришлось за ним чуть ли не бежать. Или так и не поняла, что будет, если продолжишь меня провоцировать? — А что будет? — уточнила невинно. — Нет, но вот когда я его провоцировала? Да я с утра сама кротость и послушание. Все, как и велел, папенька. Если господин желает, он может сам выбрать мне наряд. — Желаю! Стоит отметить, в человеческой ипостаси его светлость рычала отменно. Драконы завидуют черной завистью. Желаю подобрать. Зачем ты уточнил он и толкнув в створки буквально запихнул меня в мои временные покои. А в них, оказывается, во всю хозяйничала марет. Не в том смысле, что постель застилала и наводила порядок. Служанка рыскала по спальне, и когда в неё ворвался едва ли не плюющийся огнём дракон, тоненько вскрикнув, отскочил от шкатулок с какими-то цацками. Жалил его светлость был слишком поглощён своей беспричинной злостью. чтобы поймать прислужницу на горячем, а мне было не с руки отвлекать его от досмотра гардероба. Ну, а с Марит разберемся позже. Выбирайте вашу светлость. Я присела на краешек кровати, смиренно сложив ладошки на коленях. Надену любое, какое скажете. Оброшив на меня тяжелый взгляд, от которого я почувствовала себя одной из утренних лепешек, такой же плоской, Аман направился к сундукам. Распохнул первый и достал из него брата-близнеца моего платья, только развешту ярко-оранжевые. Прожок заказ Эссель Элизабет поистине огни драконовским взглядом и поморщившись, швырнул на пол. Скорее вокруг Тальдена образовался пёстрый ковёр из платьев, юбок, шалей, всё прозрачные, тонкой и до да безобразия откровенные. Самое то для рабыни или девушки, зарабатывающей себе на жизнь своими прелестями. Мама говорила, в крупных городах, вроде столицы, есть целые притоны, где за небольшие деньги мужчины, в том числе и тальдены, могли получить какие угодно удовольствия. Зря я подумала о притонах, потому что следующей мыслью стала «Интересно, а у Карая есть любовница?» «Наверняка должна быть, раз у него еще нет Ари. А превращать в нее меня он не собирается». Близость с женщинами неженатым драконам необходимо для сброса излишка сил. Не все пользовались услугами любовниц, но чем сильнее магия в Тальдении, тем сложнее с ней справляться. Поэтому до того, как часть наследия предков отходила к Ари, дракон как бы по-простому выразилась её лучезарность. Ходил по бабам. А если учесть, что в Карае кипит и бурлит огненной силы маменьки, да огненной силы папеньки, В общем, любовница у него стопроцентно имеется. Странно, но это предположение подпортило мне такое хорошее настроение. По крайней мере, больше не было необходимости сдерживать усмешку. Она сама собой куда-то исчезла. Не нравится цветовая гамма? Мысленно отвесив себе подзатыльник, чтобы не думала о том, что меня вообще не касается, вернулась к насущной проблеме. А ведь я вас просила чтобы позволили моим родным прислать одежду. Ильёрна. Если Карай меня и услышал, то виду не подал. Повернулся к побелевшей от страха служанке и потрясая в воздухе платьем с умопомрачительными разрезами, процедил: "Что это?" А потом точно так же швырнул его себе под ноги. Испуганно вздрогнув, девушка пролепетала: "Иссель Карай занималась гардеробом вашей рабыни. Эсселин Анвери". Резко поправил её Тальден. "Эсселин Анвэри", эхом повторила служанка. "Я просто выбрала из того, что было". "Принеси ей нормальную одежду", коротко приказал дракон. "Но где я её?" быстро добавил холодно и марет, как ветром сдуло. Остались только я и его совершенно непонятная светлость. "Сначала не понравилось платье. Теперь слово рабыни". "Вот если бы я мстила Карай мознул по мне взглядом. Переодевайся и испускайся. Буду ждать тебя внизу. И ушёл, оставив после себя бардак в спальне и ещё больше бардак у меня в голове, а также кучу вопросов, которые заглушал один единственный. Ну вот как понять этого мужчину? Ответа на него я так и не получила. Зато Марид повезло больше. Она нашла платье. Служанка вернулась минут через 5, за которые и я осмотрев спальню, пришла к неутешительному для себя выводу. Все колюще-режуще наглым образом исчезло. — Так и будешь рыться здесь каждый день? Если бы взглядом можно было ударить, Марит получила бы от меня хорошую оплеуху. — Это приказ эссель-карай, — и не думала тушеваться служанка. — Ты же понимаешь, эссель-карай не вечно, а если я стану его ари? Но девица меня перебила, нагло заявив. не станете. Я мягко улыбнулась ей в ответ и также мягко продолжила, добавив в голос елейных ноток. Так вот, если я стану его ари, а судя по его светности вчера в моей спальне, такой вариант, он всё-таки не исключает. Ты, дорогуша, окажешься в очень незавидной ситуации. Нет, я тебя не уволю. Просто позабочусь о том, чтобы жизнь в этом доме превратилась для тебя в настоящий кошмар. Как тебе такой вариант? Эселькарай такого не допустит, воскликнула Марид, прижимая к груди простое полотняное платье, наверняка позаимствованное у какой-нибудь служанки. Сама девушка была низкой и полной, и ничего из её одежды мне бы не подошло. Я приблизилась к ней, по-прежнему безмятежно улыбаясь. Это ты скажи второй по стаси князе, огненному дракону, если зверь выберет меня, Никакие Эссель Карай ничего изменить уже не смогут. Я блефовала, потому что понимала, последние 20 лет Амана питала ненависть к моей семье. Его дракон скорее меня сожрёт, чем примет как свою пару. Но Марит этого не знала. Я поняла это по тому, как округлились глаза служанки, ещё к сошёл румянец. А сейчас будь добра, помоги мне переодеться. Кажется, внушение подействовало. Опустив взгляд, Марид принялась скоро ослаблять ленты у меня на спине. Больше не пытайся дерзить и возражать. А потом так же быстро помогла надеть новое платье, тёмно-зелёное с глухим воротом и длинными рукавами. Наверняка в нём будет жарко, но лучше уж мучиться от жары, чем развлекать своим откровенным нарядом жители Чайраяра. Хорошего вам дня, госпожа, напоследок пожелала мне служанка. И тебе, Марид, улыбнулась девушке. на лицо которой постепенно возвращались краски, делая ее вполне симпатичной, если бы только больше не кривилась. Возможно, Мария-то неплохая, но как уже успела понять, Эссель-карай держала слуг в ежовых рукавицах, и все здесь подчинялись ее воле. Прислуга из кожи вон лезла, пытаясь ей угодить. И больше всего на свете опасалась огорчить свою госпожу. Вон даже Клер ее побаивается, а Аман... В сыновьних материнских отношениях я ещё не успела разобраться, но обязательно разберусь. Наметив план на ближайшее время, я предприняла вторую попытку отправиться на прогулку с Тальденом. Пройдя светлыми галереями и спустившись по широкой каменной лестнице, вышла на улицу. Вышла и тут же напоролась на его огненность. Судя по драконьему взгляду, которым меня приласкали, это платье князю тоже не понравилось. К счастью, тащить меня обратно в замок он не стал. только с усмешкой сказал: "Надеюсь, тебя не примут за мою прислугу. Можешь повесить мне на лоб табличку: моя рабыня, если так тебе будет приятней". Карай протянул мне руку, приглашая ступить на ковёр, но я ступила на него и без помощи его рук, до которых не было никакого желания дотрагиваться. Хватит и того, что во мне ещё были живы воспоминания о прошлых его касаниях. Уже не говорю о ночном кошмаре и ещё более бесстыдных прикосновениях. созданных моим воображением, которых я, кажется, желала, и это мне очень, очень не нравилось. «Нет ничего плохого в том, чтобы быть Элери, Риан», проговорил Тальден, устраиваясь у меня за спиной. «А сам-то вы, ваша светлость, согласились бы попробовать себя в этой роли?» «А Лиана у нас здесь ты», заявил этот невыносимый тип, обнимая меня за талию и привлекая к себе. что явно добавила воздуху несколько лишних градусов и заставила раскалиться солнце, застывшее в небе размытым белым пятном. Я умею сидеть на волшебных коврах, не обязательно меня держать, выцедила нервный поёрзов. Когда пестротканый половик оторвался от земли, пролетел над воротами и набирая скорость, заскользил над маленькой деревушкой, устремляясь к возвышавшимся вдали стенам чараяра. Это чтобы ты не наделала глупостей. Шупнули мне на ухо. Нет, это платье определённо слишком плотное для такой жаркой погоды. Опасаетесь, что полечу вниз без ковра? Уже успел заметить, что ты, Риан, из тех девушек, которые любят совершать глупости. Это я-то люблю совершать глупости. Глупостью было обманом взять меня в жёны. Просто Карай этого ещё не понял. Будь я на вашем месте, сама бы спихнула ненавистную девицу, и дело с концом. Объятия стали ещё крепче. Наверное, потому лёгкий обожгло раскалённым воздухом. Он же опалил щёки, которые теперь горели. горела я вся, ощущая себя зажжённой свечой. Особенно когда услышала тихий драконий голос. Я тебя не ненавижу, Риан. Не тебя, не твою семью. Наверное, если бы он меня не держал, Я бы всё-таки свалилась. Или, что более вероятно, столкнула Карая, потому что от откровенной близости Тальдена перед глазами уже темнело, а может, от жары и голода или от его заявлений. Не ненавидит? Я уже говорила, что это совершенно непонятный мужчина. Но тогда что я здесь забыла? спросила честно, пытаясь абстрагироваться от мужских ладоней Наталии, одной из которых Тальден продолжал вжимать меня в себя. делая вид, что не замечает моих попыток от него отстраниться. У меня есть одно условие, Эсселин Анвери. Какое, эрл Карай? Я покажу вам Чэрояр, и мы приятно проведём время. Но вы перестанете задавать вопросы, на которые я в любом случае не отвечу. Я крякнула от досады. В вашем обществе времяпровождение может быть каким угодно, но только не приятным. Мне повернуть обратно? Прикинув, что лучше целый день сидеть в ненавистном замке или знакомиться с местными красотами в компании ненавистной светлости, я выбрала ненавистную светлость и красоты. Больше я вам слова не скажу, о таком даже не мечтаю. Ворочительно вздохнул огненный, и я с трудом подавила желание пихнуть его локтем. Дочараяра действительно хранила молчание. Впрочем, это оказалось несложно. Меня настолько увлекли и покорили простиравшиеся под нами пейзажи, что на какое-то время стало не до разговоров и вопросов. Земли Карибов были красивые и плодородные: яркие полотна лугов в обрамлении зелёных рощ, голубая лента реки, стелящейся меж пологих холмов, колосящиеся поля, подёрнутые изыбью, и бьющий в лицо ветер, дикий, непокорный, свободный. Ещё совсем недавно такой была и я. и терять саму себя не собиралась. Чем ближе мы подбирались к городу, тем выше и мощнее становились окружавшие его стены, а за ними, если смотреть на черояр с высоты, на которой летели, вырисовывался настоящий лабиринт. Светлые здания были расположены в совершенно немыслимом порядке, отделённые друг от друга крошечными полисадниками и узкими улочками. В этот час новоднёными гаражанами Приземлились мы на площади, в центре города. Повинуясь желанию своего господина, летающий ковёр поднялся в воздух и улёгся на плоской крыше ближайшего дома, а мы свернули на одну из улиц, лучами расходившихся от площади. Мне не хватало моей вуали, особенно здесь, где каждый второй спешил поклониться караю, а меня одарить любопытным взглядом. Не боишься вот так гулять без охраны? Вчера яре нет преступников и плохих людей. Здесь безопасно. Нет, не считая тебя, не сдержалась я, но Тальден вместо того, чтобы огрызнуться или хотя бы нахмуривце, почему-то улыбнулся. Горожане любили своего князя. Это было видно по светлым улыбкам, которыми его встречали и провожали. Амана приветствовали почтительно, но без страха, и каждое пожелание здравия в его адрес находило отклик в моём сердце. отклик в виде злости и раздражения. Зачем мы сюда приехали? спросила резко. Аман пожал плечами. Просто хотел показать тебе город. Или показать, какой ты хороший в глазах своего народа. Тальден чуть повернул ко мне голову. Я не пытаюсь тебе понравиться, Риан. Мне это ни к чему. И да, ты права. В этом городе много хороших людей, но я не вхожу в их число. После такого мне еще больше захотелось влепить ему пощечину. Возможно, тогда был живая маска на пускной скромности слетела с лица огненного, рассыпавшись осколками. Я уже собиралась высказать его тагровой светлости все, что о нем думаю, когда к нам подлетел мальчишка и вместо того, чтобы поклониться Тальдену, дернул его за руку. «Эрл Карай, как хорошо, что вы успели! Скорее, скорее!» Он был явно напуган. Бледный и взъерошенный смотрел на огненного с надеждой и нетерпением. Аманнах хмурился. Тахир, вы посылали за мной? Не дожидаясь ответа, схватил меня за руку и потащил за собой, больше не обращая внимания на приветствия и улыбки жителей Чараяра, быстро следуя за срывающимся на бег мальчиком. Только что Эсильникс отправила к вам Ратьяна, а вы уже здесь. Взволнованно выдохнул мальчишка. Кто теперь? Мрачно спросил мужчина. Сине шмыгнул носом Тахир. Есть стало плохо на уроки, и меня послали за целителем, но я встретил вас. Мальчишка подпрыгнул от переполнявших его эмоций и всё-таки припустил по улице, и нам ничего не оставалось, как последовать его примеру. К счастью, бежать оказалось недалеко. Скорее мы упёрлись в широкие деревянные створы, скрывавшие от любопытных взглядов большой трёхэтажный дом. Тахир принялся тарабанить вороты, при этом громко крича: Открывайте, ну уже. Эрол Карай прилетел. Ворота распахнулись почти мгновенно, пропуская нас внутрь к спешащей навстречу женщине. Эрол Карай: "Хвала ясна лика, вы здесь?" На ней было простое белое платье и плотное покрывало, какие носят служительницы в обители богини, а также воспитательницы в сиротских домах. Как девочка, оставив приветствие, спросил Карай: "Совсем плоха", тихо сказала женщина. Боялись, что не дождёмся вас. Тахир, проведи меня к Синии, а вы, Сельникса, оставайтесь с моей спутницей. С этими словами Тальдин направился к дому, казалось, разом позабыв и обо мне, и обо Сельниксе.